Глава пятая. Слова Лерны были очень интересными. Про духа я почти угадал. Выходит, что столица Орды – одухотворенный город. Понятия не имею, как такое возможно, и кто вообще способен одухотворить целый город. Какой дух для этого нужен? Думаю, что здесь и мирового духа окажется мало. Тем не менее, со слов Лерны выходит, что именно так и обстоят дела. Хоть дракониха и встала рядом с Баскинтом, мои воины не убрали оружие. Теперь двое были взяты на мушку. Пришлось мне вмешиваться и выпускать уже в третий раз за последний час силу, но мне удалось отогнать их всего на десяток шагов. «Ты очень проницательна, только я никак не могу понять, к какому виду ты относишься, и это мне нравится», — произнес мини-великан, обращаясь к Лерне. Всех остальных он словно и не замечал. «Меня зовут Баскинд. Я и есть этот город. Поэтому вы должны оценить жест хранителя Тифрида. Подобных почестей не удостаивался еще ни один кандидат в повелители. Да и сами повелители видятся со мной очень редко». «Мы можем это обсудить. Я всегда хотела пообщаться с существом, подобным тебе. Раньше лишь слышала о вас от своих сородичей, Давай, сейчас я не буду раскрывать тебе всех карт, к тому же здесь слишком много лишних ушей, а вот как останемся наедине? Это чего вообще такое творится? На моих глазах, да чего уж там, на глазах у всех присутствующих Лерна флиртует с Баскинтом? С целым городом? Я определенно не знаю очень многого, да и судя по реакции этого самого города, он вполне не прочь ответить драконихе взаимностью. Очень заманчивое предложение. Ну, сперва я все же должен проводить претендента в представленную ему резиденцию. Она расположена в ворочьем квартале, по соседству с резиденциями других претендентов. Кстати, они уже направляются сюда. Взяли своих лучших воинов и явно хотят устроить непотребство на моих улицах. Стражи, разберитесь с этими смутьянами. Если хотят, то могут официально бросить вызов, а не устраивать не пойми что. Мейфриловы великаны в один миг исчезли, словно телепортировались, хотя так оно, скорее всего, и было. Сдается мне, что этот недовеликан может делать на своей территории практически все, что захочет. Нарушать установленные им правила пока точно не стоит. Сперва нужно будет понять, как разобраться с этим наблюдателем. И занимается этим пускай Лерна. Вон у нее как ловко выходит с ним флиртовать. «Кай, не отходи никуда от меня. Если Тифрид видел вас, то и этот малохольный наверняка так может». В подтверждении моих слов Баскинд повернулся и посмотрел прямо на Кая. Затем перевел взгляд на Титу и Борю. но ну, под конец еще стал крутить головой по сторонам, где находились духи-разведчики. Пусть подобное поведение и не запрещено на моей территории, но и не приветствуется. Держи своих духов при себе, а те, что сейчас слоняются по мне и выведывают информацию, станут моими гостями. Отпущу их только после того, как ты покинешь город. Сразу после этих слов я потерял связь со всеми разведчиками. Хотел бы я очень много чего сказать этому сателлиту, вот только он был в своем праве. Можно сказать, что я залез к нему домой и сразу же принялся шариться по всем комнатам, выискивая непонятно что. Заверил, что Кай, Тита и Боря не будут далеко от меня отходить, а разведчиков я обязательно заберу, как буду уходить. И если с ними что-нибудь случится, то Баскинд будет за это отвечать. Мои угрозы пропустили мимо ушей, на которые снова присела Лерна и они под ручку двинулись вперед по площади к огромной арке между двумя сооружениями, больше всего похожими на больницы. «Может, уже пора долбануть здесь хорошенько?» спросила Александра Ферейра, и я готов был согласиться с ней. «Долбануть хорошенько хотелось очень сильно». Вот только мы пока не в том положении, чтобы поступать так безрассудно. Помимо Баскинта, Тифрида и его стражи, в городе находятся восемь повелителей со своими гвардиями. Против подобной силы нам точно не выстоять. Да и судя по тому, как Лерна относится к Баскинту, он очень силен. Как вариант, не уступает даже драконихи. Но это и не важно. Мне нужно лишь победить всех претендентов на место повелителя орков. А как поступать дальше? Будем смотреть по обстоятельствам. Может, лучше всего будет свалить из столицы? А может и нет. Здесь вот так просто ничего не решить. Мы просто гости. И пока осматриваемся в городе. Долбануть, не долбануть, будем думать по ходу дела. Но в любом случае будьте готовы, ответил я довольной черной маме. А через мгновение в нашу сторону на огромной скорости прилетел живой снаряд. Благо, вовремя смог среагировать Эмми и поймал Ханьюла. Мечник почти не пострадал, лишь растерял часть снаряжения, что со звоном катились по площади. «И этого невидимку тоже приструни. В моем городе живет множество серьезных разумных, которые не любят, когда их тревожат. Тем более шпионы. Тем более люди», — раздался голос Баскинта над площадью. А я положил руку на плечо Бати, из которого уже начинала выплескиваться сила. Трогать своих людей он не позволит никому. Никогда и ни о чем я тебя не просил. Сегодня будет первый раз. Делайте все, что говорит Баскинт. Слишком многое зависит от этого существа, в том числе и мое становление повелителем. Батя с сопением втянул в себя воздух, но все же начал вбирать выпущенную мощь обратно. «Чего там с ханом?» Пострадала лишь его гордость, да и кое-какие шмотки. А так, и дальше может заниматься промышленным шпионажем. Только как нам удалось выяснить, не в этом городе», ответил Хасан, который, к моему удивлению, обладал еще и способностями целителя. «Руки, покрывшиеся голубым сиянием, говорили об этом. А я еще думал, для чего он нужен в этом отряде? Иллюзии не очень сильные». Да и как боец Хасан также не блещет талантами. Чтобы понять это, достаточно всего лишь посмотреть на него, а тут оказывается двойное назначение. Спасибо. И присмотри за своими людьми, не нужно совершать необдуманных поступков и лезть на рожон, по крайней мере, пока мы находимся на территории Баскинта. Василий Иванович ничего мне не ответил, а лишь сплюнул себе под ноги. Но и того, что он сейчас сдержался, было вполне достаточно. Думаю, что он постарается сделать все возможное, чтобы выполнить мою просьбу, иначе уже началось бы побоище. Пока мы разбирались, Лерна с Баскинтом ушли достаточно далеко. Они уже подходили к первой арке, за которой начинались широкие городские улицы. На площади, кроме нас и Мифриловой стражи, больше никого не было, а вот за ее пределами улицы были заполнены ордынцами, и они даже не обращали внимания на происходящее на площади. Уверен, что здесь постарался Баскинд, и мы сейчас скрыты иллюзией. Хотя, может быть, и так, что никому просто нет до нас дела. Тоже, диво какое, пришел очередной повелитель со своей гвардией. Да и привел всего чуть больше сотни воинов, когда остальные приводят с собой гораздо больше. Наверняка меня посчитают каким-нибудь слабаком, который никогда не сможет занять место повелителя орков. Тити и Каю сказал держаться рядом со мной, а Борю и вовсе отправил в хранилище духов. Как-то слишком оживился хомяк, когда мы оказались внутри Баскинта. Крутился по сторонам и явно не мог определиться, куда бы ему рвануть в первую очередь. Похоже, что здесь достаточно много всего интересного, что Боря хотел бы захапать себе. Благо я успел вовремя упрятать его в хранилище, иначе пришлось бы разбираться с Баскинтом. Сомневаюсь, что Хамякс может найти нечто такое же ценное и полезное, как доску джинов. Да и не сможет он ничего украсть в городе, который имеет собственную волю и все контролирует на своей территории. Поэтому Боря пока будет сидеть в заперти. Выпускать его буду при необходимости. Мне сейчас и других забот хватает. Как-то совершенно не хочется еще и с последствиями прогулок хомяка по городу разбираться. Пришлось максимально усиливать себя, чтобы догнать воркующую парочку. А со стороны именно так и выглядели Лерна с Баскинтом. Дракониха подхватила мини-велика на под руку и что-то говорила ему на ухо. Баскинт также не оставался в долгу. Он отвечал Лерне, при этом очень активно жестикулируя, размахивал руками по сторонам и пару раз даже едва не влепил драконихе оплеуху. Но она была настороже и смогла увернуться. Похоже, сателлит рассказывал о себе. О достопримечательностях, на которые нужно взглянуть в первую очередь. И именно это я услышал, когда оказался рядом с ними. Потрясающий вид на духовное озеро. Ты когда-нибудь видела такие озера? В его основе лежит больше трех тысяч литров духовной эссенции. Невероятная концентрация, которой мне удается добиваться огромным трудом. А вот и первое сокровище, которое Боря был бы не прочь заполучить себе. Целое духовное озеро. Правда, эссенция там была сильно разбавлена водой, но думаю, что для хомяка это не окажется проблемой. Избавляет же он от всех примесей металлы, драгоценные камни, ну и так далее. Так почему не сможет сделать это с духовной эссенцией? Похоже, я нашел место, где смогу пополнить запасы этого, безусловно, ценнейшего ресурса. Осталось только взять на пробу немного воды и сделать это как-нибудь незаметно. А пока пообщаемся с Баскинтом. И в какой стороне находятся орочи кварталы? Нам долго до них добираться? Попытался я вклиниться в разговор этой парочки. И тут же получил два гневных взгляда, ясно давший мне понять, что лезть не стоит, а нужно просто идти следом за Баскинтом. Но карликовый ловилас все же снизошел до того, чтобы ответить мне. «Просто следуйте за мной, и скоро мы окажемся на месте. жителям города не лезть, драк не затевать. Сегодня слишком хороший день, и мне не хочется омрачать его разборками». «Я хотел очень много всего сказать этому напыщенному красавцу, вот только не мог себе этого позволить. Но ничего, немного потерплю». А вот как стану повелителем, так и посмотрим, кто кому будет указывать. Шли мы постоянно прямо, словно город подстраивался под нас. Не может же так быть, что в плотно застроенном и густонаселенном городе можно дойти от его начала до нужного места, так ни разу и не свернув. А шли мы уже больше десяти минут. Местные при нашем приближении куда-то резко исчезали, поэтому можно было не опасаться, что произойдет какая-нибудь стычка. Да и я был совершенно уверен, что Зультон не допустит подобного. Он получил от меня совершенно четкие указания. Путешествие по Баскинту выдалось на редкость скучным и неинтересным. Мы просто шли и глазели по сторонам. Хотя глазеть здесь было не на что. Обычный средневековый город – которыми их так любят изображать киноделы. Единственное, чем отличался этот город, магией, а, соответственно, и ее применением во всех жизненных аспектах. Где люди пользовались наукой и технологиями, ордынцы обходились магией, и магию эту им поставлял сам город и его духовное озеро. Можно сказать, что Баскин был гораздо более крутой батарейкой, чем я. Если я был императором, то он богом батареек. Но меня это как-то совершенно не смущало. К тому же я и сам попробовал немного помогичить и понял, что моя энергия для этого дела практически не использовалась. Все, кто попадал внутрь Баскинта и не считался его врагом, мог пользоваться функцией подпитки. Единственным развлечением, что было у нас по пути, стала встреча с одним из моих конкурентов. Орг, что сидел верхом на медведе. Он вместе со своей гвардией мчался по улицам Баскинта, пугая и разгоняя по сторонам горожан. И мчался явно, чтобы разобраться со мной. Не хотел товарищ честного поединка и все такое. Мефриловая стража работала как-то хреново, мои воины даже всерьез начали готовиться к предстоящей драке, да и я тоже не сразу понял, как себя вести. А вот Баскинт знал это отлично. Да и хранитель города не собирался допускать битвы в его стенах несанкционированной битвы, поэтому гвардию этого вспыльчивого товарища окружили мифриловые стражи и даже показали всем, насколько они круты. Ну, с опозданием, конечно, но ладно. Понятия не имею, что это была за техника, но полсотни великанов, объединившись в общую сеть, запросто обездвижили всех орков. Только их предводитель продолжал движение. Но перед ним появилась еще одна копия Баскинта. Наш все так же находился рядом с Лерной и продолжал ей рассказывать о себе, явно нахваливаясь со всех сторон. Только я не понимал, для чего. Неужели у дракона может что-то быть с целым городом? Пусть я и не знаю, что такое сателлит, но все же выглядит это все очень странно. Пока размышлял над этим, второй мини-великан стащил орка с медведя и быстро растолковал ему, что не стоит вести себя столь нахально. Да, рукоприкладства не дошло, но было видно, что орк сдерживается из последних сил. Он даже пытался мне что-то проорать. Правда, находился слишком далеко, и я ничего не расслышал, но явно ничего лицеприятного. «Хасан, а ты можешь сделать так, чтобы вон тот огромный орк нашел у себя в штанах змею, паука, скорпиона?» В общем, на твой выбор. Главное, чтобы это было мерзкое и страшное одновременно спросил я у араба, подойдя к нему. «Все правила Баскинта соблюдены. Невинная иллюзия не причинит никому вреда, к тому же этот детина первый решил катить на нас бочку». «Готово. Только я не уверен, что на него подействует. Я даже не смог ощутить уровень его силы», ответил мне Хассан. «Но вышло вполне удачно. Вот орк разговаривает с Баскинтом, и вроде все нормально». А в следующее мгновение клыкастую морду перекосила гримаса, и он выхватил из-за спины огромную секиру, начав примиряться ей к своей же ноге. И что самое интересное, ударил, да не один раз, молотил до тех пор, пока Хасана не повело. Похоже, он все это время держал иллюзию, а орк ее старательно разрушал. И это дало мне понять, что первого моего противника не взять так просто физической силой. Его тело невероятно крепкое, и с легкостью выдерживает чудовищные по силе удары. Тут не любой доспех смог бы выдержать, а вот с магией у него явные проблемы. С сопротивлением к магии. Понял это после того, как Баскин смог заставить орка умчаться от него всего парой ветвистых молний. Это произошло, когда в порыве гнева, отмахваясь от иллюзий Хасана, орк рубанул своим топорищем по мостовой, разворотив приличный участок, и повредив пару ближайших домов. Вот тут и принялся за дело мини-великан. Раньше я даже ничего бы не заметил, но сейчас прекрасно видел, как с мифриловых рук сорвалась стихия. Огонь и молния переплелись в причудливом узоре и саданули по орку. Пробрало того знатно. Мне даже показалось, что у него глаза начали светиться. Крутой эффект, тоже хочу так научиться. «Прошу прощения за это небольшое недоразумение», наблюдая за улепетывающим орком, произнес наш Баскинт. Потом он развернулся и снова начал ворковать с Лерной. Я же еще немного постоял, наблюдая за тем, как восстанавливается развороченная мостовая и переходит в порядок дома. И снова тут была использована стихийная магия. На этот раз магия земли, хотя мне казалось, что здесь будет гораздо уместнее камень. Только по скорости восстановления этого нельзя было сказать. Баскинт буквально заливал магией свои раны. Если принимать весь город за тело нашего проводника, то получается, что орк оставил ему пару глубоких царапин, которые были быстро исцелены. Этот инцидент показал всем, что не стоит нарушать правила в Баскинте и причинять городу вред. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.